128. Обычно изображают проявленное в виде круга, предполагая за ним нечто непроявленное. Такой символ условен, ибо границы непроявленного весьма извилиста. Она проникает всюду, где сопротивление слабеет.